А доктор был совершенно прав. Вот так и друзья Скок и Тоби ничем не походили друг на друга. Скок, обычная лохматая дворняга был очень веселым и любил пошутить. Отчасти, наверное, причиной было то, что он еще щенком попал к клоуну и помогал ему смешить людей. А может, он и родился таким смешливым. чему унывать, повторил он. Я был слепым щенком, когда увидел, что нельзя ничего принимать слишком близко к сердцу. Скок понимал шутки и весело смеялся, даже когда подтрунивали над ним. Знакомство с неунывающим псом навело доктора на мысль издать для зверей веселую газету. И когда Джон Дулиту снова возвратился в Падлиби, он первым делом выпустил для крыс и мышей подвальный вестник И юмор подземелья, веселые газеты со смешными рисунками. Тоби пес из кукольного театра маленькие белый пуды. Был рассудительным, немножко нахальным, Он всегда добивался того, чего хотел. Маленьким собакам, с которыми никто не хочет считаться из-за их маленького роста, приходится вести себя очень смело, чтобы хоть как-то заставить уважать себя. Вот так и Тоби. Когда он впервые пришел в гости к доктору Дулитну, то первым делом запрыгал на постель и не слез с нее, как не бронило ему кряки. «Доктор не обидится», — отвечал он утке. «Ну что плохого в том, если маленькая собачка немного понежится на такой большой постели?» Доктор действительно не обиделся, и с тех пор Тоби, приходя в гости, устраивался в углу кровати. И Тоби и Скок гордились дружбой с Джоном Долитлом, знаменитым звериным доктором. Однажды вечером цирк встал на ночлег на краю поля. Неподалек уведнялась большое богатое крестьянское подводье. «Схожу-ка я туда», — сказал Поросенок, «посмотрю, нет ли у них свинарника. Смерть, как хочется узнать свинячьи новости и похрюкать о том осен. Поросенок убежал, остальные разожгли костер, и повесили над ним котелок с водой. Тут как тут явились Тоби и Скок. «Вы слышали, господин доктор?» спросил Тоби. «А что я должен был слышать?» ответил вопросом на вопрос доктор. «Что случилось?» «К нам возвращается Софи». «А кто такая Софи?» снова спросил доктор, подсаживаясь поближе к огню. Ночи уже были холодными, и у доктора зябла спина. «Тюлениха!» Она жонглирует мячиками, и выделывает вот всякие трюки в воде. Она выступала у нас раньше, но потом заболела, и хозяин увез ее на лечение, а теперь софит здоровым и присоединится к нам вместе с хозяином Важби. Она славная, но иногда любит всплакнуть. Вы с ней подружитесь. В среду к вечеру цирк прибыл в Важби, а на следующее утро уже должен был открыть двери для публики. Всю ночь на площади кипела работа. При свете фонарей циркачи ставили шатры, сколачивали помосты, посыпали зимними вокруг главного балагана с зелеными сосновыми иголками. Даже когда загон для тени толкая был готов, и семейка доктора отправилась в постель, никто из них не мог уснуть. Вокруг стучали, гремели, пилили, колотили. А когда над крышей аж бы забрежал рассвет, На площади стоял воздвигнутый за одну ночь целый цирковой городок. Утром доктор встал с постели разбитый, ничуть не отдохнувший. Да, похоже, жизнь в цирке не так уж и легка, как может показаться со стороны, подумал он. После завтрака Джон Долитл попросил Мэтьюза присмотреть за тени толкаем а сам пошел знакомиться с Софией. Глава шестая. Тюлени Хасаляски. Дважды в день София выступала на больших представлениях в главном балагане между акробатами братьями Пинто и говорящим конем. В остальное время на нее можно было полюбоваться в бассейне со всех сторон обнесенным глухой оградой и защищенным от палящих лучей солнца большим навесом. За трепенье тюлениха ныряла в воду, ловко подхватывала брошенную ей рыбу. Хозяин Софи сидел на ступеньках у входа и завтракал сваренными вкрутую яйцами. Доктор вошел внутрь.